Ерофей Павлович Хабаров Современник Семёна Дежнёва, земли землепроходец Ерофей Хабаров, родился около 1603 года, умер после 1667 года, по другим данным, не ранее 1671 года. Совершил ряд походов при Амуре и составил знаменитый чертеж реки Амуру. Его именем названы город и край на Дальнем Востоке, а также посёлок, и железнодорожная станция «Ерофей Павлович» на Транссибирской магистрали. В 1625 году Хабаров совершил свой первый сибирский поход на коче из Тобольска на Таймырский полуостров в Мангазею. Мангазея — первый русский заполярный город XVII века на севере Западной Сибири на реке Таз в месте впадения в нее реки Мангазейки. В 1630 году участвовал в плавании из Мангазеи в Тобольск. С 1632 года в Верховьях Лены занимался скупкой пушнины. В 1639 году открыл соляные источники в устье реки Куты, где построил соляную варницу. В 1641 году построил мельницу возле устья реки Керенге. Вскоре воевода Пётр Головин начал требовать увеличения доли урожая, отдаваемой ему Хабаровым, по уговору. Позже Головин забрал все имущество Хабарова и посадил его в Якутский острог, из которого тот вышел только в 1645 году. О дальнейшей судьбе Хабарова рассказывается в очерке известного российского ученого, архивиста библиографа и генеалога Николая Петровича Чулкова, годы жизни 1870-1940, добытчик и прибыльщик XVII века. О завоевании амура русскими в XVII веке и, в частности, о деятельности Хабарова писано уже несколько раз, начиная с 50-х годов прошлого века, то есть XVIII. Почин в этом деле положил Миллер, напечатавший в ежемесячных сочинениях «К пользе и увеселению служащих» 1757 года на основании списанных для него в Сибири документов историю о странах при реке Амуре Лежащих, когда они состояли под российским владением. Этими же документами пользовался и Фишер в своей «Сибирской истории». Позднейшие писатели первой половины нынешнего столетия Только повторяли рассказ Миллера и Фишера. В 1840 году в Сыне Отечества были напечатаны документы, касающиеся Хабарова, списанные в Якутском архиве, а затем в 40-х же годах археографическая комиссия издала в четвертом томе актов исторических и в третьем томе дополнений к актам историческим документы, списанные в прошлом веке для Миллера. Таким образом. появилась возможность пользоваться самими документами, а не пересказом их. Но всем писавшим о Хабарове оставались неизвестны документы Сибирского приказа, хранящиеся в Московском архиве Министерства юстиции. Документы эти дополняют то, что уже было известно о Хабарове, но, кроме того, дают сведения о жизни Хабарова до похода на Амур, о судьбе его по отъезде оттуда и, что всего важнее, о последнем годе его пребывания на Амуре, о чем не сохранилось никаких других известий. Ерофей Павлов Хабаров был родом из Сальвычегодска. В некоторых бумагах он называется Устюжанином. На родине ему не повезло, он сильно задолжал. Оставив жену и детей, Хабаров отправился в Сибирь и первоначально занялся торговлей. В 1638 году Он поселился на пустой земле при впадении реки Киринги в Лену и устроил здесь соляную варницу и мельницу. Он же первый завел в этих местах земледелие и распахал шестьдесят десятин, обязавшись отдавать в казну десятую часть жатвы. Но Хабарову и тут не повезло. Якутский воевода Головин взял вместо десятой части пятую, пятую лучшую десятину, как говорит Хабаров в своей Челобитной, а несколько времени спустя отписал на государя всю землю, хлеб в количестве трех тысяч пудов и соляную варницу, а самого Хабарова посадил в Якутске, за пристава. Сидя в заключении, Хабаров вспомнил об оставленной им на родине семье, на которой взыскивали его долги, и написал Челобитную, в которой просил, чтобы его отпустили в Сольвычегодск расплатиться с долгами и податями и освободить с семью. На арендуемой им земле он обещал оставить брата своего Никифора. В сибирском приказе 20 июня 1645 года разрешили отпустить Хабарова на родину, если за ним нет никакой вины и если он действительно оставит на пашне брата. Неизвестно, удалось ли Хабарову съездить в Сольвычегодск. Во всяком случае, Если он и побывал там, то семьи с собой не привез. Через несколько лет он просит, чтобы отпустили к нему в Сибирь жену, дочку, внучку и племянницу, живших в то время уже в Устюге. Кабаров вскоре был выпущен из заключения, и пожалована была ему награда. За устройство пашни и соляной варницы ему велено выдать 500 рублей. Денег этих он, однако, никогда не получил. Русские проведали о реке Амур впервые в 1636 году. Партия казаков, посланная из Томска на реку Алдан, объясачить тамошних тунгусов, узнала от них о племенах, живших по рекам Зеи и Шилке, притоку Амура. Более подробные сведения о Даурах получил енисейский атаман Максим Перфильев от Витимских тунгусов. Он узнал, что в Даурской земле добывается медная, свинцовая и серебряная руда, а от китайцев дауры получают шелковые ткани и разные товары. В 1643 году снаряжена была экспедиция под начальством письменного головы Василия Пояркова. Ему по наказу надо было идти во владение даурского князя Лавкая и отыскать там серебряную руду. Но он, идя по Алдану, а затем по Зеи, свернул не направо, а налево и пошел вниз по Амуру, не попав таким образом в княжество Лавкая. В 1647 году сделался известным более короткий путь к Амуру, именно по Алекме и Тугирю, и волоком до притока Амура, Урке. Этим путем ходили из Якутска казаки, но они дошли только до Амура и вернулись назад. Лавкай. Даурские князь, чьи владения находились на реке Шилке, Даник империи Цин, один из воевод на стороне Китая в серии пограничных конфликтов в Преамурье в 1649-1650 годах. Тугирь, по-видимому, имеется в виду приток Алёкмы-Тунгир, примечание автора. Поход поярково в Пегую Орду, как называли тогда Приамурье, сопровождался страшными бедствиями и даже... «Людоедством», примечание автора. Об этом-то пути прослышал Хабаров и решил попытать счастье в стране, о богатстве которой ходило много рассказов. В 1649 году в Якутском остроге произошла смена воевод. На место Василия Пушкина и Кириллы Супонева был назначен Дмитрий Андреевич Францбеков. С первой полой водой он поплыл с дьяком Осиповым Степановым к месту своего нового назначения. Еще не успел он доплыть до Якутска и вступить в должность, как в Элимском остроге к нему явился Хабаров с предложением своих услуг для покорения земель, лежащих по Амуру. Он просил разрешения вызвать охотников из промышленных и служилых людей и брал на себя снаряжение и прокормление 150 человек. Воевода согласился, и немедленно стали вызывать желающих идти с Хабаровым. Набралось, однако, только 70 человек. Воевода донес у Москву, что Хабаров предпринял поход на свой счет, но в действительности много денег затратил сам Францбеков, как узнаем из доноса дьяка Петра Стеншина, служившего с прежними воеводами, Пушкиным и Супоневым. По словам Стеншина, воевода при людях на своем дворе говорил, что та даурская служба стала ему недешево в Ерофейкин подъем Хабарова, и что он с ним служил их и промышленных людей подымал своими деньгами, пищали им и платья покупал, и запасы своими сужал, и животы де все он свои в том и стерял. Одно из значений слова «живот» — имущество пожитки. И стала де ему та даурская служба в тридцать тысяч рублей слишком. в том числе за одним Ерофейкой Хабаровым 7000 рублев, за дружинкой Васильевым Поповым 600 рублей, а на иных по 100 и по 50 и по 40 и 30, а меньше того, кому он суду давал, 30 рублей в дачах нет. За суду Францбеков брал со служилых людей в свою пользу их денежное и хлебное жалование, и, кроме того, брал с них кабалы, по которым они обязывались уплачивать 50%. Чтобы обеспечить исправный платеж долга, Францбеков послал с отрядом своего человека, который должен был получать в счет долга добычу, приобретенную во время похода должниками воеводы. Таким образом, можно вполне согласиться со словами Стеншина, что воевода предпринял поход не для государевой службы, а для своей бездельной корысти и нажитку. Получив от воеводы наказ, Хабаров осенью 1649 года Выступил из Якутского острога в новую Даурскую землю для привода под высокую царскую руку князя Лавкая с товарищами для исачного сбора и проведывания серебряной руды. Он отправился по Алекме и на устьях Тугиря зазимовал. 19 января 1650 года отряд его двинулся вверх по Тугирю, затем прошел волоком Камуру и дошел до владений князя Лавкая. но город и улусы оказались пусты. Точно так же были пусты и другие города, которым подходил Хабаров. Туземцы были уже предупреждены русским промышленником Семеном Косым о том, что идут русские для сбора с них ясака. По другому показанию, Лавкай был предупрежден казаком Квашниным, сказавшим, что на Дауров идет многочисленное русское войско, чтобы всю землю пограбить, жены детей в полон взять. Возле одного города к русским подъехал Лавкай с братьями и зятем. Хабаров через Толмача объявил им, что пришел в Даурию торговать, но Лавкай не поддался обману. Тогда Хабаров предложил ему платить есак. Лавкай дал уклончивый ответ и ускакал. Не решаясь с малочисленным отрядом идти вглубь страны, Хабаров вернулся в первый из встреченных им по пути городок. Здесь он оставил свой отряд а сам отправился назад в Якутск. Служилые и охочие люди, оставшиеся в Лавкаевом городке, в отсутствии Хабарова не теряли времени. Они двенадцать раз ходили на Дауров и взяли в плен Албагу, сына даурского князя Шелгинея. Шелгиней прислал за него Есаку 30 соболей, с другим своим сыном. Служилые люди и его взяли в заложники, не отдав отцу Албаге. Но когда Дауры предложили Якута Бузюка, кабального человека Хабарова, то пришлось отдать за него Албагу. Отряд Хабарова оставался в Лавкаевом городке, пока не был съеден весь хлеб. Когда же запас хлеба истощился, то служилые люди послали к Хабарову с извещением о хлебной скудости и с просьбой поспешить к ним. А сами пошли искать счастья к соседнему городу Албазину. и стали требовать Ясака. Князь Албазы, зять Шелгинея, отказался заплатить Ясак под тем предлогом, что он уже всех соболей прислал им с Шелгинеем. От пойманных языков, от жены Шелгинея и одного улусника русские узнали, что дауры хотят нечаянно на них напасть и всех перебить. Несмотря на свою малочисленность, их было всего 52 человека, они решили предупредить врага. и, сделав щит на колесах, подступили к городу. Но, так как к Даурам уже и так более многочисленным подоспела помощь, то они отошли прочь, потеряв убитыми четыре человека. Отступив от Албазина, русские сделали острожек, в котором и дождались возвращения Хабарова. Хабаров прибыл в Якутск 26 мая 1650 года. Он привез с собой чертеж Даурской земли. образцы хлеба и распространенные речи туземцев, содержавшие в себе рассказы о богатствах, получаемых из багдойской земли Китая, для покорения которой достаточно было, по его мнению, послать шесть тысяч ратных людей. Хабаров говорил много о богатстве и плодородии самой даурской земли, которая против всей Сибири будет всем украшена и изобильна, и доказывал, какую выгоду принесет ее приобретение. Рассказы Хабарова. Привлекли еще охотников отправиться на Амур. Францбеков дал ему 20 человек казаков под начальством Третьяка Чичигина, три пушки и 2900 рублей. После 8 июля 1650 года Хабаров выступил из Якутска с отрядом 138 человек и пошел по берегу Лены. По дороге он грабил ясачных, велюських тунгусов и Алёкминских якутов, и даже русских промышленников. 29 августа Хабаров оставил Валекми Степана Полякова и Микулая Юрьева с сорока человеками и три дощаника с пушками, пищалями и порохом, а сам пошел налегке и за неделю до покрова явился под Албазиным, где его с нетерпением ожидали наши служилые люди. Дауры, увидев многочисленный отряд русских, разбежались, и Хабаров беспрепятственно вошел в Албазин. В погоню забежавшими он послал Дуная Трофимова и Чичигина со 135 охочими промышленниками на Стругах. Они преследовали Дауров до Атуева городка, куда приплыли ночью. Утром Дауры, увидев врагов под стенами города, зажгли его, а сами побежали. Около полудня их настигли русские, и произошел бой, окончившийся разгромом Дауров. С отбитым скотом Трофимов и Чичигин вернулись к Хабарову. В Албазине также была найдена добыча. В юртах и в ямах на полях оказалось много хлеба в зерне. А кроме того, на полях стоял еще хлеб, как сжатый, так и на корню. Между тем поляков и казаки, оставленные Хабаровым на Алёкме, медленно подвигались на дощанниках. Они были еще в десяти днях пути от Тугиря, как начались морозы. Пришлось сделать нарты, взвалить на них всю кладь, а самим идти на лыжах. По Тугирю до Волока они шли две недели, до да столько же от Тугиря до Лавкаева городка, куда Хабаров велел им везти казну, не зная, что оставленные им служилые люди были под Албазиным. Лавкаев городок они нашли сожженным. Не оставляя здесь поклажи, они пошли вниз по Амуру искать Хабарова, и через две недели, 2 ноября, 1650 года пришли в Албазин, где и нашли его. Хабаров немедленно принял у них государеву казну, то есть пушки, пищали, порох, свинец, сукна, котлы, косы, серпы. Вскоре обнаружилось, что Хабаров смотрит и на государеву казну, и на своих товарищей по походу как на средства для обогащения. Прежде всего он объявил, что казна принадлежит ему, так как он купил ее в Якутске. и хотя и не заплатил за нее наличными деньгами, но дал на себя запись. И действительно стал распоряжаться ею, как своей собственностью. Продавал своим же служилым людям по дорогой цене. Так за пищаль, два фунта пороха, два фунта свинца и котел фунтов четыре он брал шестьдесят рублей, а иногда и больше. Мало того, он занялся здесь винокурением и пивоварением, И вино, и пиво он продавал своим служилым людям ведрами и чарками. У кого не было денег, чтобы заплатить, с тех он брал кабалы. И вскоре весь отряд был закабален. Весь почти хлеб был таким образом превращен в вино. Утвердившись в Албазине, Кабаров стал предпринимать походы против соседних дауров. 24 ноября он выступил с пушками и через несколько дней встретил конных дауров, которые... не могли противостоять пушкам и разбежались. 8 декабря он пошел на князя Дасаула. Не дойдя до его владений, Хабаров послал 60 казаков с Поляковым и Чечегиным во главе и толмача Константина Иванова против дауров и тунгусов, живших в пяти юртах по реке Ширилке. И с эти не стали сопротивляться и обещали быть в вечном подданстве московского царя. платить ему Исаак и даже склонить к тому же соседних князей – васаула и Гантимура. Но когда их привели к Хабарову, то он велел мужчин утопить, а жен, детей и имущество их подуванил, то есть разделил добычу себе и своим сообщникам, примечание автора. 29 мая 1651 года он еще послал отряд, чтобы переловить заложников. Удалось поймать восемь человек. От них из них Хабаров отдал своим приближенным, других взял себе и заставлял их так непосильно работать, что они разбежались. В числе заложников уже была и жена князя Шелгинея. Хабаров хотел сделать ее своей наложницей, но она воспротивилась. Раздраженный ее отказом, он велел ее удавить. В страстной четверг явился Шелгиней сисаком. и, остановившись недалеко от города, просил разрешить ему свидание с женой. Прождав с утра до полудня, он не заплатил ясака и ушел прочь. Хабаров вызывал желающих поселиться у реки Урки, заниматься хлебопашеством и собирать ясак с князя Гантимура. Но охотников заняться мирным промыслом не нашлось, и Хабаров послал туда своих четверых кабальных людей. 25 марта 1651 года Хабаров послал в Якутск Чичигина, дружину Попова и племянника своего Артемия Филиппова-Петриловского, собранным ясаком, и с отпиской на имя государя, в которой давал отчет в своих действиях. Не всегда, впрочем, сходно с истиной. И сообщал, что князья Лавкай, Шелгиней и Албаза обещали быть под государевой высокой рукой в вечном холопстве. относительно хлебопашества он извещал, что устроил у Волока острожек и посадил на своих протарех и своими подъемы 20 человек для пашни, до 30 человек для службы для привода под царскую высокую руку князя Гантимура и для исачного сбора. В отписке своей хабаров кроме того предлагал прислать на Амур сильных или каких-либо людей для пашенного поселения, потому что на Амуре реке Пашиных угожих мест и из сенных покосов, и рыбных ловель, и всяких угодий гораздо много. Хлеба же здесь так много, что Хабарову с товарищами хватит его на пять лет. «А будет тебе, государю, — прибавляет Хабаров, — в произвол тою новую Даурскую землею, и теми царями Шамшаканом и Алакаба Тураканом, и Серебряную горою обовладеть и послать в ту Даурскую больших ратных людей». И тем, государь, ратным людям из Якутского острога только надобно хлебных запасов, до да волоку, на человека по семь пудов. И за волоком, где государь, на великой реке Амуре, можно хлеба взять у даурских людей, и хотя на двадцать тысяч человек». Шамшакан, царь багдойский, то есть манжурский, посаженник Алакаба Туракана, багдыхана. Примечание автора. Служилые люди просили Хабарова, чтобы он прочел им свою отписку, но он отказался. Послав отписку, Хабаров велел своему войску делать дощаники и строги и ковать якори для дальнейшего плавания по Амуру. Когда суда были сделаны, Хабаров со своим отрядом покинул Абазин и поплыл вниз по Амуру в мае или июне 1651 года. Первый городок, встреченный им по пути, был Гайгударов. Гайгудар отказался сдаваться добровольно и был взят силой, причем было ранено около 30 человек русских. Следующий город был Банбулаев, который Хабаров нашел пустым. На полях кругом города еще стоял сжатый хлеб. Относительно хлеба в показаниях служилых людей находим разноречие. По словам некоторых из них, в Банбулаевом городе не нашли хлеба. Примечание автора. Хабаров решил здесь пожить, но предварительно жеребий метал, и Господь Бог по жеребью изволил жить тут. Желающим воспользоваться хлебом Хабаров стал продавать косы и серпы. Косу за 2 рубля, серп за 1 рубль. Через три недели, 20 августа, поплыли дальше, и через три дня достигли Толгина города. Здесь взяты были в плен 45 человек, в том числе восемь гнязей. Князья присягнули на верность царю и дали Есаку два сорока соболей. Причем извинялись, что не могут теперь дать больше, потому что заплатили ясак богдойскому царю. Но обещали осенью дать большой ясак. Хабаров решил пожить в Толгином городе. Город этот был окружен двумя стенами из цельных бревен. Между стенами был насыпан хрящ. Вокруг города были вырыты три рва. в три сажени глубины и четыре ширины. Хабаров построил еще четыре башни для пушек и устроил чеснок, то есть чистокол, сплошь забитые сваи. Внутри города был построен Аманатский двор, окруженный тыном. Город был разделен на участки, которые по жребию были распределены между служилыми людьми для постройки изб. С Аманатами Хабаров продолжал общаться по-прежнему, Почти всех он засек кнутом, в том числе и Толгу. В Москву Хабаров донес, что Толга сам лишил себя жизни. Примечание автора. Недолго пожил Хабаров и в Толгином городе. 5 сентября 1651 года он велел перенести на суда пушки и хлебные запасы. Напрасно просили его служилые люди пожить еще здесь. Он им отвечал, «Мне где долги свои, где взять?» «А вам где тут живучи? Чем долги платить?» Войско Заплаков исполнило волю своего предводителя. Толгиным княжеством кончалась Даурская земля. За ним начиналась земля дюгеров и очанов, или надков. По-видимому, малочисленные местные народности, истребленные уже в ранний период колонизации Преамурья, не с одним из реликтов автохтонных этносов, уцелевших до настоящего времени, Остатками ульчей, нигидальцев, орочей, удыгейцев не идентифицируется. Приплыв к Качанскому улусу, Хабаров здесь зазимовал. Вскоре был захвачен в Аманаты сын князя Жакшура, давшего под сына два сорока соболей. С сентября по февраль туземцы больше не появлялись с Исаком. Поэтому Дунай Трофимов и Степан Поляков с девяносто пятью служилыми людьми были посланы вглубь страны. разгромили Кичигину луз и поймали семь человек, в том числе троих братьев князя. Кичига дал под своих братьев пять сороков соболей, и с этими аманатами Хабаров поступил как с прежними, сына Жакшура и Кичигиных братьев повесил, остальных порубил. В Ачанском улусе Хабарову пришлось выдержать две осады. 2 октября 1651 года подступили дюгеры, Но они были отбиты с большим уроном. Русских же было ранено только человек десять. Второй враг был опаснее, но и его одолели. 24 марта 1652 года на утренней заре окружили улус 1500 богдойцев, манжуров. Но отступили без успеха и с большим уроном. Русских же было ранено около 80, в том числе и сам Хабаров. Убито девять. Захвачены были две пушки и 18 пищалей. В апреле 1652 года Хабаров из Ачанска поплыл назад в Даурию, опасаясь нового нападения манжуров. Между тем Чичигин, Попов и Петриловский, посланные Хабаровым с отпиской, явились в Якутск 29 мая 1652 года. Попов был отправлен в Москву с воеводской отпиской. излагавший донесение Хабарова, и подал ее в сибирском приказе 25 августа 1652 года. Чичигин же и Петриловский набрали еще 110 человек-охотников, до да воевода дал 27 служилых людей, снабдив тех и других хлебными запасами, оружием, порохом, свинцом и деньгами. На каких условиях снабжал Францбека всем необходимым, мы видели раньше. чечегин и петриловский по примеру хабарова пошли без казны которую должно было вести более медленно придя на амур они срубили суда и поплыли вниз по реке искать хабарова в албазине его уже не было по дороге они ловили языков расспрашивали их через толмачей не видали ли они хабарова но ничего не могли узнать когда приплыли они в банбулаев город то начались морозы им пришлось здесь перезимовать. Сюда приходили к ним Дауры. Чечегин убеждал их платить Исаак, но получил в ответ, «Рады, де мы, вашему государю Исаак, давать, только де вы, люди лукавы, правды где в вас нет». Свой отказ Дауры объяснили тем, что Хабаров, плавучий на низ, наше житишко жег и пустошил, нас, даурских людей, рубил в пень, и жены наши и дети в полоны мал. Весной Чичигин послал 27 человек под начальством нагибы проведывать о Хабарове. По словам служилых людей, Хабаров знал от дюгеров, что его ищут казаки, но не принял никаких мер, чтобы дать им о себе вести. Дождавшись казны, Чичигин с оставшимися у него людьми поплыл вниз. Когда он плыл мимо владения князя Толги, дауры вышли на берег. Чичигин послал своего толмача призывать их подданство царю. но они, помня судьбу своих аманатов, отказались. В земле дюгеров Чечигин был счастливее. Ему удалось поймать одного дюгера, который провел русских в лес, где они захватили жену и детей князя Таенчи. Князь в тот же день явился к Чичигину с Исаком и сам предложил себя в амонаты. Вскоре после этого, накануне Троица на дня, Чечигин съехался с Хабаровым, возвращавшимся уже назад. Так как посланные чечегиным казаки так и не встретились с Хабаровым, то товарищи их просили у всего последнего разрешения пойти вниз искать их, но Хабаров не разрешил. Нагиба спустился по Амуру до моря, затем шел морским берегом и по рекам Ленского бассейна дошел до Якутска, куда явился 15 сентября 1653 года. Таким образом, Чичигин с товарищами должен был идти назад. 13 августа в Кукареевом Лусе служилые люди подали Хабарову челобитную, в которой упрекали его в том, что он государевой службе не родеет, поселений не делает, городов не ставит, аманатов теряет, казну государеву продает, и выражали опасения, что из-за непостоянства и нерадения Хабарова не бывать им в царском жаловании. Хабаров на это отвечал. «Что вам, мужики, дело до государевы казны? Хотя дияс и продаю государеву казну, взял де государеву казну ту в якутском остроге из государевой казны у воеводы Дмитрия Андреевича Францбекова да у дьяка Осипа Степанова. Только де по обценке в долг. И в той де с казне на себя запись дал. И словет де то купил, что куды дия с той купаю хочу, туда де с и пойду». хотя де и на промысел, а вы мне де не указывайте и не бейте челом, и подите де вы куды хотите, вам где что будет от государя какое жалование, а у меня де писано государю моими подъемами, а вы де на моих подъемах». В заключение он пригрозил. «Вы де у меня съели запас на Тугире и наурке, за всякий день пут вы мне заплатите по 10 рублев». Последствием этих пререканий было то, что 132 человека со Степаном Поляковым и Константином Ивановым во главе отделились от отряда и поплыли вниз по Амуру служить государю своими головами с травы и воды. Судьба Полякова с товарищами была неизвестна всем историкам, писавшим о Хабарове. Миллер замечает, знатно, что многие из них предались потом китайцам, ибо в последующих известиях Часто упоминается о русских, у китайцев находившихся. В другом месте Миллер говорит по поводу того, что Константин Иванов был впоследствии послан в Москву, чего ради надлежит рассуждать, что, по крайней мере, некоторые из сих беглецов к Хабарову возвратились. У Фишера по этому поводу читаем следующее. Хабаров охотнее беспрепятственно он их отпустить, нежели вступить с ними в междуусобную войну желал. чего бы обе партии пришли в ослабление, и неприятелю подана бы была токма выгода к победе. О судьбе бунтовщиков он говорит. Они недолго были в разлучении, но скоро после того с великою толпою соединились. О дальнейших действиях Хабарова также ничего не было известно. После упомянутого разлучения, говорит Фишер, о храбрых Хабарова делах у Амура ничего не записано. Разве положить, что он в самом деле не учинил ничего более знатного, или известия о том пропали? Миллер предполагает, что Хабаров продолжал следовать далее вверх по Амуру, хотя замечает, что заподлинно неизвестно, сколь далеко он ехал, ниже, где проводил зиму. Явившись в Гелядскую землю, Поляков поставил острог с башнями и таранами. Очень скоро ему удалось взять в Аманаты девять человек-князей, под которых стали доставлять есак Хабаров с оставшимися у него 212 служилыми людьми поплыл вслед за бунтовщиками. 30 сентября 1652 года явился под стенами их городка и поставил себе зимовье. 1 октября явились на пяти строгах приморские геляки, привезшие есак Полякову. Хабаров послал Есаула Панфилова с толмачом и несколькими казаками, не допустить их подъехать к берегу. Талмач закричал им, «Что вы, мужики, едете к ворам и Исаак даете? Мы где их побьем, воров, и ваших князей повесим!» Эта угроза заставила геляков удалиться. 9 октября снова приехали с Исаком геляки и дюгеры на сорока стругах, но и с ними повторилось то же, что и с предыдущими. После этого Хабаров решил приступить к военным действиям против бунтовщиков, устроил раскаты. Раскат или Роскат. Плоская насыпь или помост мост крепости для постановки пушки, на которые вскотили пушки и велел стрелять по острожку. Стрельба продолжалась почти целый день. Каким-то образом попались ему в плен 12 человек, и он велел бить их палками до смерти. Наконец, осажденные решили сдаться, потребовав, однако, предварительно, чтобы Хабаров поклялся, что он никого из них не убьет, не разграбит их имущество и не потеряет аманатов. Хабаров поклялся, но сейчас же после сдачи велел заковать зачинщиков. Остальных он велел бить батогами, и некоторые от побоев умерли. Имущество их Хабаров взял себе. Острожек их 7 февраля 1653 года был сломан и сожжен. три с половиной месяца прожил еще здесь Хабаров, продолжая обогащаться насчет своих же подчиненных продажу им по дорогой цене вина и пива и вероломно поступая с туземцами. В начале марта он, взяв проводники одного из аманатов, геляцкого князька Мингалчу, пошел в поход против уже объесаченных геляков, но не мог взять их у Луса и за это убил Мингалчу. 16 мая явились гиляки с Есаком. Привезли 30 соболей под прежних аманатов и били челом Хабарову, чтобы он их аманатов из земли не увозил и не убивал. От них Хабаров узнал, что их одноулусники относятся к русским доверчиво. Едва они уехали, как он стал вызывать охотников идти грабить их улусы. Только противный ветер помешал привести в исполнение план Хабарова. Нельзя было плыть на парусных лодках. В конце мая Хабаров сжег свое зимовье и поплыл вверх по Амуру. Вперед он выслал толмача, который должен был уговаривать Геликов жить по своим житьям и рыбным ловлям без боязни. Гелики жестоко поплатились за свою доверчивость. Хабаров опустошал по пути их улусы и портил рыбные ловли. Так как он увозил с собой геляцких аманатов, то многие гелики плыли за ним на стругах с криком и плачем. В Москве еще 20 марта 1652 года, после первых донесений Францбекова, решено было наградить Хабаровой служилых людей. Хабарову был пожалован червонец золотой. Служилым людям определено было раздать 200 новгородок, а охочим людям 700 московок. Новгородка. Деньга новгородская копейка. На монете был изображен всадник с копьем – одна сотая рубля. Московка, деньга московская, сабляница. На монете был изображен всадник с саблей – одна двухсотая рубля. С этими наградами был послан московский дворянин Дмитрий Иванович Зиновьев. Он же должен был приготовить все необходимое для войска, которое предполагалось отправить в Даурию под начальством окольничего князя Лобанова Ростовского. Войско это, однако, не было отправлено. Зиновьев встретился с Хабаровым у Устязеи в августе 1653 года. Раздав награды, он объявил Хабарову, что у него есть государев указ о том, чтобы ему всю Даурскую землю досмотреть и его Хабарова ведать. Хабаров потребовал, чтобы Зиновьев показал ему указ, но тот в ответ схватил его за бороду и прибил. Приезду Зиновьева обрадовались все те же служилые люди, которые были недовольны Хабаровым. Они подали на него известные челобитные, в которых обвиняли его в том, что он посылал в Якутск ложные донесения, притеснял своих подчиненных и туземцев, и вообще государеву дело не родил, а родил своим нажитком шубом соболем. Добрые соболи и лисицы обводом у иноземцев покупал, а от государевы казны отводил. Зиновьев приступил к допросу служилых и охочих людей, и их допросные речи подтвердили обвинения, изложенные в известных челобитных. Хабарова обвиняли в нерадении о пользах казны государевой, закабаливании служилых людей, вероломном отношении к туземцам, опустошении всего Амурского края. Как были улусы, жили... говорили при допросе служилые охочие люди. И хлеба было насеяно немало, и земля самая хлебородная, и к пашне пространная, и стенных покосов много, и рыбных ловель. А ныне где те города пожжены, и улусы все пусты, даурские люди живут все в бегах. Назначив нового начальника над отрядом, Зиновьев отправился в обратный путь и взял с собой Хабарова. В течение всего пути до Енисейска он притеснял его. Чтобы избавиться от побоев, Хабаров отдал Зиновьеву почти все свое имущество и даже вещи, принадлежавшие Францбекову, человек которого, собиравший долги, пропал без вести, и все собранные им с должников воеводы животы хранились у Хабарова. Бывших у Хабарова пленных женщин и детей Зиновьев также отнял. Наконец он снял с казны печать Хабарова, и повесил свою. Приехав в Енисейск, Хабаров второго июля 1654 года подал челобитную воеводе Афанасию Пашкову на Зиновьева, который заканчивал перечислением своих заслуг. «Я, холоп твой, тебе, государю, служил и кровь за тебя проливал, и иноземцев под твою царскую высокую руку подводил, и исачный сбор сбирал, и тебе казну собирали». и прибыль учинили большую, и четыре земли привели, даурскую, дюгерскую, нацкую, даошлядскую, под твою государеву высокую руку. По прибытии Зиновьева и Хабарова в Москву начался разбор их дела в сибирском приказе. При допросе Зиновьев показал, что он ничего насильно не брал, но что Хабаров делал подарки и давал посулы, чтобы он не брал его с собой в Москву. и что он и сам делал подарки Хабарову. Последний же отрицал подарки и объяснил, что он покупал вещи у Зиновьева и променивал их. 12 июня 1655 года состоялся приговор и 13 объявлен. Постановлено было отдать Хабарову вещи, несомненно, ему принадлежавшие. Зиновьев был признан заслуживающим наказания за то, что принимал посулы от Хабарова и отнял у него насильно много вещей. Но царь для сына своего царевича Алексея Алексеевича указал не чинить ему наказания. Хабаров объявлял, что Зиновьев отнял у него рухляди на 1500 рублей, но ему было возвращено вещей на 562 рубля с четвертью. Список этих вещей подтверждает обвинение Хабарова в том, что он больше всего родил своим нажитком. «Шубам-собольям». Среди этих вещей мы находим шубу-соболью, соболей, ферези соболи, шубу шубу-соболью-лапчатую под атласом темно-вишневым, три шубы нагольные собольи шубу-рысью, платно-даурское-соболье, соболи, кафтан рысий шубу соболью нагольную шубу-соболью-ногольную-даурскую, черно бурое шубы лисьи даурские сто аршин, комки и так далее. Фересь – старинная русская одежда, мужская и женская, с длинными рукавами, без воротника и перехвата. Азям или озям – длинный крестьянский кафтан, сермяжный или из толстого сукна домашнего изготовления. Некоторые объясняют это слово от арабского аджем, занесенного к нам татарами из Персии. Но дело этим не кончилось. Хабаров продолжал требовать вещи, принадлежность которых ему Зиновьев отрицал. 3 сентября он объявил, что примирился с Зиновьевым и отказывается от спорной рухляди. Мир продолжался, однако, недолго. Хабаров должен был заплатить судебной пошлины 47 рублей 6 алтын, но ему было разрешено внести их по возвращении в Сибирь. Зиновьев был недоволен этим, и обвинял дьяка сибирского приказа Григория Протопопова, что он дружит Хабарову. Находясь в Москве, Хабаров подал челобитную, в которой напоминает о своих заслугах по устройству пашни на лене и по покорению даурской земли, о хлебе, отнятом головяным, и о пожалованных, но не отданных ему деньгах. В заключении он говорит, «А ныне я, на Москве, от Дмитрия Зиновьева изувечен, И меж дворов скитаюся, и за бедностью голодом помираю. Милосердный царь, пожалуй, меня холопа своего. Вели за мои службишки поверстать, в какой чин я прикажуся. И за подъем по прежней государеве грамоте и за службы вели, и своей государеве казне денег дать, что ты укажешь. И чтоб мне бедному и изувеченному, за бедностью ныне на Москве голодом не помереть. в конец не погибнуть. Как известно, Хабаров был пожалован в дети боярские и назначен управителем приленских деревень, от усть Кути до Чечуйского волока. Неизвестно, даны ли были ему деньги. Последний раз мы встречаем Хабарова в 1667 году. 15 ноября этого года он подал в Тобольске воеводе Гадунову челобитную, в которой просил Пожалуйте, велите меня в той Даурскую землю отпустить для городовых и острожных поставок и для поселения и хлебные пахоты, а я для той вашей службы и прибыли подыму на своих протарех сто человек и на своих судах и хлебными запасы из тех мест, где поставится город и остроги, будет вам великим государем в ясачном сборе и в хлебной пахоте прибыль. Просьба Хабарова. не была удовлетворена, и мы не видим более его действующим на Амуре.